1940-1941 годах были увеличены войска марионеточных правительств Манчжуго и внутренней Монголии. Однако изучая обстановку в Китае и на Дальнем Востоке, анализируя ее на основе данных, поступающих в мое распоряжение, я все более и более приходил к выводу, что Япония на данном этапе Вероятнее всего выступит не против Советского Союза, а развернет агрессию на юге, против англо-американцев. Мое убеждение основывалось на целом комплексе обстоятельств и конкретных фактов. Не требовал особых доказательств тот факт, что Япония не имела достаточно сырьевых, стратегических ресурсов, таких как железо, уголь, нефть, олово и других без которых она не могла считать себя достаточно сильной и готовой выйти на мировую арену борьбы с высокоразвитыми промышленными странами. Прежде чем вступить в большую войну, ей требовалось выбрать подходящий момент, когда основные силы противников будут связаны, ударить по слабозащищенным силам, и богатым сырьевыми ресурсами районам, с тем, чтобы в дальнейшем получить возможность вместе с Германией и Италией успешно бороться с англоамериканцами или Советским Союзом. По мощи военно-морского и военно-воздушного флота, Япония в тот период была сильнейшей державой на Дальнем Востоке. Эти силы в значительной степени еще не были пущены в ход и ожидали своего часа. В то же время представлялось очевидным, что если между Гитлером и Муссолини в 1940 году существовало тесное военное взаимодействие, то Япония, несмотря на тройственный союз и антикоминтерновский пакт, между державами Оси все же проводила свою захватническую политику самостоятельно. Какого-либо координирующего центра между Японией и ее союзниками по Оси не было. Япония выжидала удобного случая и подыскивала очередную жертву, наиболее слабую, чтобы совершить новый молниеносный агрессивный бросок, но без особого риска еще больше увязнуть в длительной войне, как это случилось в Китае. Даже на Китайском фронте Япония тогда действовала осторожно, берегла силы, нанося удары на наиболее уязвимых и слабо обороняемых направлениях. Используя разгром Франции в 1940 году, и ослабление позиций французского империализма в Юго-Восточной Азии, японцы без особого сопротивления захватили северную часть Индокитая. База для развертывания морских и авиационных сил Японии на юге постепенно расширялась за счет ослабления обороны этих районов. Из данных разведки, которыми я располагал, было ясно, что захваченная еще в 1938 году Гуанчжоу Остров Хайнань, порт Хайфон постепенно превращались в исходный плацдарм для дальнейшего продвижения японцев на юг. Быстрыми темпами там велась необходимая для этого подготовка. Это подтвердил еще один случайный источник. В марте 1941 года самолет, на котором один из японских адмиралов направлялся в Хайфон, пролетая над провинцией Гуандун, потерпел аварию и сел в горах адмирал со всем своим багажом и документами попал в руки китайских партизан. Об этом я вскоре узнал от китайцев, работавших в генеральном штабе. Судя по всему, документы, которые вез японец, имели большую ценность. Я решил обратиться за этими документами прямо к Чан Кайши, зная, что если я адресуюсь в его штаб, все равно не получу нужного ответа без его разрешения. Я сказал Чан Кайши, что мне, как советнику, Желательно ознакомиться с этими документами, чтобы разработать соответствующие планы по борьбе с японцами на юге в связи с возможной агрессией. Чан Кайши мне ответил, что эти документы к нему еще не прибыли. Они еще в пути, а когда прибудут, не знает. Это была правда. Меня заставляло торопиться важное обстоятельство. В то время через Манчжурию в Германию ехал министр иностранных дел Японии Мацоука, И по газетным сообщениям было известно, что он остановится в Москве для важных переговоров с руководителями Советского Союза по вопросам взаимоотношений между двумя странами. Я сообщил в Москву о захвате японских документов китайскими партизанами в горах Гуандуна. Вскоре пришел ответ. Постараться как можно скорее получить эти документы и срочно доставить их в Москву. Для этого из Москвы в Ланчжоу высылался специальный самолет — Такая срочная просьба Москвы была вызвана тем, что Мацуока находился уже в пути.